26 августа, глава 15, Я постепенно прихожу в себя под шум океанских волн. Некоторое время слушаю прибой, наслаждаясь умиротворенностью полузабытия, и только потом открываю глаза. Я, возле института, обессиленно лежу в шезлонге лицом к воде, в этот предрассветный час. Мир еще не обрел красок. Пасмурное небо нависает над таким же серым океаном. Их разделяет лишь темная линия побережья Уэльса. Следующие двадцать минут я проверяю моторные функции. Осторожно сгибаю непослушные пальцы рук. Пока я тренируюсь, с восточной стороны встает солнце. Облачная дымка исчезает, и взору открываются бледно-голубые небеса. Яркие лучи скользят по острову, расцвечивая газоны изумрудно-зеленой краской. Солнце устремляется к зениту, и по моим конечностям начинает разливаться долгожданное тепло. А не менее в пальцах рук и ног проходит. Все вокруг обретает четкость, и я снова ощущаю твое присутствие. Чувствуя, как тебя обивает легкий ветерок, Улавливаю в воздухе тончайшие нотки аромата твоих духов. Мне передается твое спокойствие. Я будто слышу, как ты идешь ко мне, и под твоими ногами тихо шелестит трава. Я решила позволить вам выспаться. Из-за моего плеча возникает доктор Кодал, бесцеремонно нарушая мой покой. Она садится в соседний шезлонг. Это наименьшее, что мы могли для вас сделать, учитывая обстоятельства. «Да вы...» Пытаюсь говорить я, но язык еще плохо слушается. «Вы...» «Прошу прощения...» Кодал наклоняется ближе, пытаясь читать по губам. «Вы...» «Гадкое чудовище...» Кодал сидит в молчании. Затем коротко кивает и отворачивается к океану. «Я сделала много такого, за что меня можно считать чудовищем», спокойно отвечает она. «Например, однажды я вырезала человеческое сердце. Порыв ветра прокатывается волной по траве, поднимает облако белой пыли над дорожкой, ведущей к ангару. Конечно, это покажется чудовищным, если не учитывать контекст». Продолжает Кодол. Сердце отказывало, и я пересадила другое, здоровое, которое позволит человеку прожить еще не один год. Но если бы кто-то далекий от хирургии случайно заглянул тогда в операционную, уверенно, он бы дико испугался. Стал бы кричать, чтобы мы немедленно остановились. Назвал бы садистами. Выбил бы из моей руки скальпель, не сомневаясь, что творит благое дело. Кодал смотрит на меня и спокойно продолжает. Мы знаем, что ворвавшийся в операционную был бы неправ. То, что на первый взгляд кажется злом, на самом деле есть истинное добро, не всем доступное для понимания. Если бы меня заставили прервать операцию, результат мог бы оказаться очень печальным. Вчерашние события не сильно отличаются от моего примера. Это необходимое вмешательство ради решения гораздо более серьезной проблемы. Кодал перекладывает из руки в руку какой-то предмет. Поворачивая голову чуть левее, я краем глаза различаю контуры шприца. Но теперь в нем прозрачная янтарная жидкость. Я вижу, как Кодал снимает защитный колпачок обнажая крохотную иглу. «Я... Я дам вам денег», — с трудом выговариваю я. «У меня шестьсот тысяч фунтов на банковском счету. Отпустите меня домой». «Я не беру взяток, мистер Мейсон. «Это не взятка, просто взнос». «Компенсация. Выплата неустойки. Деловое предложение. Пожалуйста. Пожалуйста!» Она встает с шезлонга и разворачивает мою правую руку ладонью вверх. Я замечаю у себя на запястье синий пластиковый кружочек. Он ничем не прикреплен, словно торчит прямо из кожи. Через несколько секунд я понимаю, что так оно и есть. Доктор Кодал с тихим щелчком открывает пластиковый кружочек. Оказывается, это защитная крышка инъекционного порта. Кодал подсоединяет шприц в микроскопическое отверстие в порте, и интерная жидкость устремляется в мою вену. Антидот скоро подействует. На сегодня вы свободны. Кодал вынимает шприц и закрывает крышечку. «Можете заниматься, чем хотите». Кодал идет через сад и исчезает в здании, оставив после себя лишь пустоту. Ее прощальный подарок начинает действовать немедленно. Бодрость, вызванная янтарным антидотом, разгоняет унылый барабитуратный туман. По венам проносится адреналиновый шквал. Мышцы напрягаются, ноги и руки покалывают. Не проходит и пяти минут, как я снова могу двигать конечностями, пусть даже ослабленными и затекшими после неизвестно сколько длившейся обездвиженности. Опираясь на руки, я выпихиваю себя с шезлонга и тут же падаю на колени в траву. Снова хватаюсь за шезлонг встаю и решительно ковыляю к зданию. Я шаркаю непослушными ногами по шахматному узору на полу, вхожу в атриум, где с потолка мне улыбается нарисованное лицо. В углу мистер Вилнер, стоя на стремянке, аккуратно опрыскивает растения. Я с трудом одолеваю коридор со статуями, поворачивая направо, бреду мимо по нос расколотой мраморной плитой. Чуть не падаю в дверной проем своей комнаты и кидаюсь к сумке. Пожалуйста, пожалуйста, пусть она будет на месте. С бешено колотящимся сердцем я лихорадочно роюсь в карманах сумки, пока не нахожу бумажник с монограммой. Перебираю купюры и карточки и, наконец, обнаруживаю искомое. Я вытаскиваю полароидный снимок, а кошелек падает из моих рук на пол. Я жаждал увидеть тебя такой, какой ты была, какой я хочу тебя помнить. Вьющиеся локоны падают на бровь, глаза сияют, губы раскрыты в улыбке. Я неотрывно смотрю на это радостное лицо, впитывая твой искрящийся жизнью образ. И вдруг перед моим мысленным взором возникают вчерашние обезображенные останки. Я смотрю на прекрасную женщину, а перед моими глазами мелькает кожа в синюшных пятнах, лопнувшие сосуды, изуродованная швами плоть. К горлу подкатывает тошнота. Я кидаюсь в ванную, падаю на колени возле унитаза, и меня выворачивает. В дрожащей руке я сжимаю твою фотографию, меня трясет, лицо покрывается испариной. Новый спазм заставляет склониться над унитазом. Потом я со стервенением чищу зубы. За неимением клея выдавливаю шарик зубной пасты на оборотную сторону фотографии и прижимаю ее снизу к основанию кровати. Интуиция подсказывает мне хранить твой снимок подальше от Вилна Раскодал. «Я долго прихожу в себя». Избавляюсь от остаточного запаха рвоты с помощью ополаскивателя для рта, а потом сижу на кровати, пока не перестают дрожать руки. Потом делаю глубокий вдох и выхожу из комнаты. «Где доктор Кодал?» Вилнер неспешно поворачивается и, глядя на меня, еще пару раз опрыскивает папоротник. С невозмутимым выражением лица... Он молча указывает наверх, в направлении кабинета доктора. Не говоря ни слова, я поднимаюсь по железной лестнице и ныряю в коридор второго этажа. Как только я миную балкон, снизу доносятся гулкие шаги. Кто-то пересекает атриум, а потом грохочет по лестнице. Вряд ли ординарцу Кодал интересно, что я хочу ей сказать, но после вчерашних событий Он наверняка беспокоится за жизнь начальницы. Я подхожу к кабинету Кодал и жму на кнопку звонка рядом с кожаной дверью. Когда дверь открывается, Вилнер, естественно, уже торчит за моей спиной. Кабинет выглядит точно так же, как и накануне. После вчерашних событий, когда меня силком увлокли в тот жуткий закуток, я решил, что и остальные комнаты призмал хаоса, Явит свой истинный облик. Темные углы, где таятся зловещие тени. Однако все вокруг выглядит обескураживающе нормальным. Как будто вчера не произошло ничего плохого. На востоке снова поднимается солнце. Вилнер ухаживает за растениями, а доктор Элизабет Кодал восседает за рабочим столом и, кажется, рада меня видеть. «Артур? Чем могу помочь?»